Фишбург проснулся задолго до того, как на востоке засеребрилась бледная полоса, предварявшая восход скрытого облаками солнца. Медленно светало. Туман рассеялся, но мрачные тучи предвещали снег. Стражники из крепостных стен обозревали изменившийся за ночь пейзаж. Снег уже давно падал густыми хлопьями и не таял на промерзшей земле. Лужа затянула тонкими корочками льда, который хрустел под подошвами сапог и таял в оставшейся воде. Путь до Баумельбурга для груженных повозок обещал быть трудным. В западной башне старик Пфифер разбудил всех рано. Он прошел от кровати к кровати, чтобы поднять спутников и собрать у камина, в котором он разжег огонь, дожидая завтрака. Увидев, что Карлман сидит нахохлившись, как грустная птица, Гортензия догадалась, что-то произошло. Адели не стал скрывать плохую новость и объяснил ошеломленным слушателям, что Булерих ночью пропал — ушел сначала из комнаты, которую делился стальными путниками, а потом и из замка. Все, кроме упорно молчавшего Карлмана, пришли в ужас и завалили старика Пфифера вопросами. Гортензия даже сперва не поверила Адилию и отправилась проверить, действительно ли Булериха нет в постели. «Его и в самом деле там нет», — вернувшись, подтвердила она, словно только сейчас осознала, что никто не шутит. «А вдруг он еще где-то в замке?» — предположила Тильда, вопросительно глядя на друзей. Может, он завтракает на кухне или отправился на конюшню к пони. Если его нет с нами, это не значит, что он ушел. Звентибуль с облегчением улыбнулся. — Ах ты, поганки, вверх тормашками! Все может быть! — тут же согласился он с разумным возражением жены. — Не верю, что Адилли сыграл с нами такую злую шутку. Да еще с утра пораньше. Особенно, если речь идет о бульихе. — возразил Уилфрид, и едва возродившиеся надежды рухнули, поскольку все поняли, что мельник прав. Он и в самом деле ушел, снова сказал старик Пифер. Я точно знаю, потому что его видели. Он выходил из замка. Мне рассказала юная Гризельда. Хельмлинги даже нечаянно ему помогли. Что это значит? Возмутилась Гортензия. Я хочу знать, что произошло. Какое отношение хозяева замка имеют к внезапному исчезновению Бульриха? Они дали ему хорошего быстрого пони, ответила Дили. Теперь его никому не догнать. «Святые пустотелые трюфели! Надеюсь, он не лежит где-нибудь в канаве!» — воскликнула Гортензия. «Это же безумие! Я никогда не видела Бульриха в седле, он всегда и везде ходил пешком, как бы далеко ему не требовалось забраться, чтобы составлять его злополучные карты!» «Мой дядя умеет ездить на лошади, это совершенно точно. Почти все Квендели умеют, если нужно!» Впервые высказался в защиту Бульриха Карлман, подав голос из глубины кресла, не глядя спутником в глаза. Гортензия посмотрела на него с подозрением. Это означает, что мой кузен очень спешил, задумчиво произнес Звентибуль, покачивая головой, раз посреди ночи. Он хотя бы объяснил Хелмлингам, что задумал, раз они так охотно отдали ему пони. Гризельда сказала, что Бульрих решил отыскать Энна сам, не отвлекая от дел братьев Хелмлингов, объяснил старик Пифер. Он обещал вернуться в замок к рассвету, но до сих пор не появился. Зато приехал посланец от жителей деревни Ужавьего моста. Он спрашивал нас. Это был Камил, пасечник. Он сказал, что встретил на мосту всадника на сером пони, который скакал по тропинке к живой изгороди. Он уверен, что это был Булерих. По крайней мере, на этот раз наш загадочный картограф не стал утверждать, что отправляется на поиски белых грибов, как раньше, в тот памятный день. С горечью сказала Гортензия, глядя на Биттерлинга. И все же у нашего друга проявляется талант к ловким отговоркам. Что он задумал? Гортензия устремила взгляд в мерцающее пламя в очаге, словно у нее не осталось сил, чтобы переживать из-за непредсказуемого поведения Бульриха. Хульда, напротив, повысила голос. «К живой изгороди? Но тогда он едет навстречу несчастью. Раньше у него не проявлялось признаков безумия. Или вы что-нибудь замечали? Насколько я знаю, ничего такого никто не замечал». Устало ответила Гортензия, которую не придало гнетущее чувство, что это она подтолкнула соседа на что-то смертельно опасное, выехав в Баумельбург. Он еще не до конца оправился после болезни, и я начинаю бояться, что в пути с ним может случиться все, что угодно. «Но во имя черных мухоморов, как он мог так поступить с нами?» — высказал Биттерлинг то, о чем думали все. Что такого важного понадобилось старому картографу, раз он бросил не только друзей, но и юного племянника? Первоначальное возмущение сменилось страхом. Все сильно встревожились. Получалось, что объяснить поступок Бульриха можно было только одним. Он снова повредился рассудком. Мельник задумался о другом. О чем же так доверительно шептался старик Фифер с Бульрихом вчера, когда повозки остановились после бурного перехода через мост? Не мог ли Адили знать намерения картографа, чтобы его остановить? Но тот покачал головой. Он тоже не заметил, как ушел Бульрих. «Послушайте», — обратился старик Пфифер к друзьям, — «Бульрих исчез. Но это связано с его потерянными воспоминаниями. Вы все знаете, он пытается вспомнить, что с ним случилось тогда, в сумрачном лесу, даже если там произошло нечто ужасное». Он не сможет ни выздороветь, ни обрести счастье, пока зияющая дыра в его памяти не затянется. От глуши нас черная труба смерти. То есть он хочет вернуться в сумрачный лес? с ужасом спросила Хульда. Недавно в старожке он задавал пастуху Варину очень странные вопросы, а потом притих и о чем-то думал всю дорогу. Какой смысл рассуждать об этом сейчас? сердито набросилась на подругу гортензия. «Весь чего все началось? С того, что Бульрих Шаттенбарт решил прогуляться по сумрачному лесу?» Хульда расплакалась. «А может, он собирается исправить то, что нарушило привычный порядок вещей в его собственном доме и во всем Холмогорье?» — раздался спокойный голос Мельника, который мирно попыхивал трубкой. «Это вполне в характере Бульриха, потому что он любит доводить дела до конца». «Только на этот раз дело не под силу не только ему, но и всем квинделям Холмогорья отрезала гортензи. «Надо срочно организовать поиски. Быть может, он еще не успел уйти далеко». И полной решимости она направилась к двери. «При всем уважении к дорогому Бульриху Шаттенбарту не хотелось бы отвечать добрым хозяевам Винтерхелмлингам черной неблагодарностью, заставляя их в день отъезда тратить время на поиски сгинувшего гостя», — заметил Уилфрид, ободряюще кивнув Хульди. «В конце концов, Бульрих сам решил нас покинуть, и он уже не зеленый юнец». Зато он трухлевый пень, и в голове у него Путина. «Мы сами отправимся на поиски, не теряя времени», — попыталась убедить остальные гортензии. «У меня такое ощущение, что мы уже достаточно задержались в пути из-за упрямого кузена Звентибольда», — высказала Стильда. Эти слова явно дались ей не без труда. «Разве мы едем на праздник масок не ради Карлмана, кроме всего прочего? Его дядя мог бы и вспомнить об этом, когда сбежал среди ночи». «Не вижу смысла давать право голоса тем, кто только недавно вылез из-за печки, дорогая Тильда», — резко ответила Гортензия. «Клянусь всеми грибами мирного леса, с меня хватит». Все вздрогнули. Голос Пфифера прозвучал на редкость властно, и тень старика, стоящего перед пылающим камином, взметнулась вверх. «Мы едем в Баумельбург, а Бульрих идет своей дорогой, и он вовсе не потерял рассудок». «Вот ведь одинокий гриб», — Тильда не признавала поражения. Не стоило доверять ему мальчика, ведь теперь он бросил его и скрылся, как вор в ночи. Ушел вот так, не сказав ни слова. Какой позор!» Карлман вскочил из глубины кресла. «Я сам решил, что хочу остаться с дядей, и не жалею об этом!» — Вызывающе крикнул он. Если задуматься, именно Карлман прошлой ночью уснул и оставил Бульриха наедине с тяжелыми переживаниями. Однако признаваться остальные молодой Квиндель не хотел, чтобы не упоминать о том, что или, скорее, кто его отвлек. О ночных приключениях он поведал лишь старику Пфиферу, наедине рассказав обо всем, что пережил, или думал, что пережил, за последние несколько часов. Карлму натерзали сомнения, не приснилось ли ему все, что случилось ночью. «Вряд ли», — ответил ему тогда старик Фифер, задумчиво выслушав. «Я сам видел тебя у двери, Гризельды. Она объяснила, что Бульрих ушел, а ты заблудился, и она указала тебе верный путь». С тех пор Карлман не мог выбросить эту фразу из головы. «Указала верный путь». В слова Гризельды и Хелмлинг скрывался двойной смысл, и молодой Квензель не стал рассказывать старику Пфиферу, куда он ходил с девушкой. Ему казалось неправильным посвящать кого-либо, даже такого мудрого Квенделя, как Адилии, великую чудесную тайну, которой наследница древнего рода прежде ни с кем не делилась. Вместо объяснений Карлман показал на ладони пуговицу Буриха, и все сразу же ее узнали. Золотистый кругляшок на лоскуте бархата переливался медовым светом в отблесках огня. Ему не нужно было ничего объяснять, ведь он оставил нам это, вполне ясный знак. Полагают, так Бурих хотел сообщить, что не стоит о нем беспокоиться, и что у него не было другого выбора. Пояснил Карлман сам, не зная, откуда у него такая уверенность. Но внезапно ему показалось, что он докопался до сути. «Ясный знак чего именно?» Воцарившуюся перед камином тишину нарушил добродушный голос младшего сына Хелмлингов. «Это верный признак того, что наш отъезд близок», — воскликнул он, входя в комнату. «Старик Шаттенборд был совершенно прав, и я надеюсь, что именно поэтому он так торопился». Горум пришел проводить гостей вниз, но первым делом сообщил, что Бульрих появился в конюшне Добрых два часа назад, чтобы оседлать пони Звентивольда. Мы с братьями запрягали повозки. Отец обещал вам новых отдохнувших пони, а своих вы могли бы забрать у нас на обратном пути из Баумельбурга. Но господин Бурих попросил дать ему Фрида, пони-кузена. Мол, тот не будет возражать, если его четвероногого друга позаимствует старший родственник. И как этот старый до такого додумался? Начал было с Вентиболь, который был очень привязан к своему пони, однако договорить не успел, потому что Гортензия нетерпеливым жестом заставила его замолчать. «Во имя святых трюфелей дай ему закончить!» «Потом. Сейчас нам нужно спешить», — улыбнулся Горм. «Идемте, внизу все готово к завтраку, а во дворе — к отъезду. Я уверен, что господин Бульрих скоро вернется, потому что мы дали ему Нибелунга, умного и проворного пони, хотя мне показалось, что перед нами не очень опытный наездник». Гортензия вздохнула. Похоже, снова вмешалась злая судьба, как ей казалось после отъезда. Смирившись, она вместе со всеми спустилась по лестнице вслед за Гормом. В большом зале их ждали все домочадцы винтер и те, кто ехал на праздник масок, и те, кто вышел их проводить. Весело потрескивал огонь, перед которым стояли длинные столы, совсем необходимым для отличного сытного завтрака. Поскольку дело происходило в Фишбурге, здесь была копченая форель, а также ветчина, яичница с беконом, множество видов сыра и горячее желе сухофруктами. По залу разносился соблазнительный аромат свежеиспеченного хлеба и блинчиков на горячем каштановом масле, которых Карлман, несмотря на все ночные заботы и приключения, съел восемь штук. Некоторое время он только и делал, что ел, наслаждаясь завтраком, отгоняя тени прошедших часов. Чуть позже робко огляделся в поисках Гризельды, но нигде ее не увидел. Зато, к огромному удивлению, обнаружил Энна, который сидел на скамье огня, бедный, несчастный, и медленно черпал кашу из маленькой миски. Вид у него был изможденный, он явно замерз, словно у него давно не было крыши над головой. Карломану сразу же захотелось вскочить и подойти к нему, но он замешкался, увидев, что его опередил старик Фифер. Тот серьезно разговаривал с Энной, который время от времени отвечал. Рядом с ними сидел Квендель в ярко-желтом жилете со множеством карманов — Обычно дружелюбный и озорной, он выглядел озабоченным и подавленным и лишь изредка вставлял слово другое в разговор Энна и Адилия. «Это Гамиль, пасечник. Мы собирались остановиться у него или у его родственников», сказал Биттерлинг, сидевший напротив Карлмана и проследивший за его взглядом. «Любопытно, какую историю он расскажет старику Пхиферу о том, почему они встретили нас плясками у костра в жутких масках, вместо того, чтобы предложить выпить по кружечке пунша у камина». Хорошо, хоть и он объявился. Ходят слухи, что ночью он забрел в деревню у моста, а в замок пришел только утром. Телёнок же бесследно исчез, как те коровы-фермера Эллерлинга в Зелёном Блоге, да и наш Буль их, уж если говорить на чистоту. Клянусь мокрыми спорчками, меня вполне устраивает сытный завтрак в замке после восхода солнца, в дороге нам такого не видать. Заключил он, откусывая от огромного ломтя хлеба с ветчиной. Похоже, переживание кузене Звентибольд решил пока отложить. Между тем, Гортензия то и дело поглядывала на дверь, за которой находилась лестница во внутренний двор. Она понимала, что, несмотря на уверенность Горма, можно не надеяться, что их переступит этот порог. И пусть они договорились ехать в Баумельбург без него, беспокойство за картографа никуда не делось. Только старик Пфифер, казалось, верил, что их совсем справится сам. Несмотря на разложенные на столах явства, Гортензия не набросилась на еду сразу. Она села за стол вместе с остальными только после того, как переговорила с пасечником. Так называли Камела в деревне Ужабьего моста и в окрестностях. Поначалу он отнекивался и сокрушенно повторял, что сожалеет об ужасном приеме, оказанном путникам вчера. В темноте и тумане они действительно не могли никого узнать и не хотели рисковать. Со времени Совета в Старой Липе в окрестностях деревни стало твориться много непонятного, и в сумерках по берегам реки Зайчатки, особенно на тропинке вдоль живой изгороди, раздавался шум и вой, хотя никого не было видно. Многие жители деревни Ужабьего моста с обличением отправились бы, наконец, в Баумельбург, Пусть родные места им пришлось бы покинуть с тревогой, но в то же время их ждала радостная возможность встретиться с веселыми квенделями на самом большом празднике Холмогорья, прогнать мрачные тени маскарадными шествиями и отпраздновать этот день беззаботно, с легким сердцем. Так бывало каждый год, и пусть это произойдет снова, а потом да помогут квенделям святые пустотелые трюфели, и все будет хорошо. В это не верили всей душой», — объяснил Камил. Вместе с братьями и их семьями он собирался присоединиться к авалькаде хелмлингов, как только те во всем своем великолепии перейдут мост и направятся на север через деревню. Дорога в Баумельбург протянулась по левому берегу Зайчатки, мимо Крапповой пущи, где узкая речная долина выходила на заливные луга. На тех просторах сердце начинало биться быстрее, ведь злу там было спрятаться негде. В завершении своей речи гость сообщил, что Бульрих наверняка благополучно вернется домой, в Зеленый Лог, куда должно быть, и направился. Ворота замка были распахнуты, с разводного моста над Орвом открывался вид на покрытые снегом луга и пастбища. Можно было подумать, что наступает зимнее солнцестояние, а не конец осени. Оставшиеся в замке Квендели вышли проводить кавалькаду и, размахивая платочками и еловыми веточками, громко выкрикивали пожелания доброй дороги вслед движущейся процессии, время от времени поглядывая на небо. Белые трюфели и туманные шапки. Как бы то ни было, преждевременные холода — странное предзнаменование для маскарада, вряд ли обнадеживающее, если вспомнить счастливые праздники предыдущих лет при самой хорошей погоде. В прежние годы повозки хелмлингов освещались солнечными лучами, когда деревья в лесу за замком, окрасившиеся красным, золотым и медным цветами, сияли, будто закутанные в драгоценные покровы. На этот же раз путники ехали среди бело-серых и черновато-коричневых пейзажей. Деревья и кусты рано сбросили листву, и пёстрые повозки непривычно выделялись на фоне пустых полей. Лишь голые ветки кизила, олевшие вдоль дороги, приветствовали путников теплотой красок. Карман смотрел на них и думал о том, как несколько часов назад драгоценная вуаль Гризельды висела на этих самых ветвях, прежде чем упала ему в руки. Нежная, но прочная паутина, в которой позже он запутался еще сильнее. В то утро он видел Гризельду лишь издали, она восседала на самой красивой повозке рядом с отцом в окружении нескольких слуг, еще не облаченная в корону и мантию, но уже недосягаемая для него. Братья сопровождали ее слева и справа верхом на пони, которые были размером с небольшую людскую лошадь, украшенные драгоценными седлами с вышитыми серебряными волнами, гербом старинного клана. Сыновья владельца Фишбурга были не единственными всадниками, окружившими пять повозок, на которых винтер-хелмлинги каждый год отправлялись на праздник масок, стремясь показать как можно больше своих прекрасных пони. Несколько лет назад они даже осмелились предстать благородной охотничьей кавалькадой, воплотив в жизнь образы с фрески над камином, висевшие в большом зале старой липы. Получилось тщеславно и неоригинально, по мнению жителей вороньей и деревни, и никто в холмогорье такой картины не одобрил. Пусть занимаются своим замком, решили те, кто обитал к западу от колокольчикового леса, и тогда хелмлинги придумали новые, ставшие легендарными обличья. Они прошли таинственными призрачными фигурами в мерцающих плащах и масках, изображавших квенделей и животных. Зрелище получилось ошеломляющее. При виде сереброволосой зимней королевы во главе процессии зрителям чудилось, будто из глубин земли на поверхность вышел народ хульдов. Квендели зеленого лога хозяева замка разместили в центре процессии, как только старик Пфифер объяснил хелмлингам, что «бульриха дожидаться не стоит». Он извинился за то, что добрый Шаттенберт уехал на одном из их пони. Тот хотел взять Фрида Звентибульда, но планы изменились. И все же Аделий был уверен, что пони Хелмлингов вернется в замок при первой же возможности и в самом лучшем состоянии. «Ну-ну», — только ответил Левин, знаком призывая сыновей сдержать гнев. «Пропажа пони пусть на короткое время нас не радует, особенно если это умный и быстрый Нибелунг, которого мы очень любим». Но я прекрасно понимаю, что Бульрих никакой не какой-нибудь похититель и дело в другом. Он, конечно, упрямец, но в последнее время пережил и повидал немало. Честно говоря, мы даже удивились, что он захотел поучаствовать в празднике масок, чего прежде избегал. И больше Левин об этом не вспоминал. В повозку к старику Пфиферу и Райцкеру, кроме Биттерлингов, усадили Карлмана и Энну. Слуги в замке на скорую руку соорудили над повозкой навес, натянули брезент на четырех подпорках, чтобы укрыть путников от снега и дождя, а вместо Фрида и Мерли запрягли двух крепких серых пони. Во второй повозке тоже сменились скакунов, но правило ими теперь не Гортензия, а старый сварливый конюх Хелмлингов, который ни за что не согласился доверить поводе кому бы то ни было, тем более прекрасные дамы с дальних берегов Зайчатки и Сверлянки, несмотря на все разговоры о сумрачном лесе. Гортензия поначалу отказывалась занять место на заднем сиденье, но в конце концов сдалась и присоединилась к Хульде и Уилфриду. Мельник тоже решил оставить любимого серого пони в конюшне Фишбурга. — Хотя зову я его снеговиком, но он не очень-то жалует зимнюю погоду, — признался Уилфрид. — А если подумать, то и суета в Баумельбурге ему не придется по вкусу. Так что пусть мой старый друг отдохнет здесь в тепле и уюте. Бедняга еще не оправился от вчерашней гонки. Да и Бурлих сбежал неизвестно куда. «Эта злосчастная поездка явно не удалась», — с горечью подумала Гортензия. Она с благодарностью приняла помощь и радовалась, что может сидеть в повозке и думать о чем угодно, даже о самом мрачном. Вздохнув, Гортензия откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза. Праздник массы казался далеким, почти недостижимым. Даже не верилось, что к вечеру они встретят сотни квендели и веселых, беспечных в прекрасном настроении. Повозки одна за другой проехали через зайчатку, медленно и осторожно поднялись по крутому изгибу моста на самый верх и скатились вниз с другой стороны. Это и средь бела дня оказалось непростой задачей, поэтому к венделям мы зеленого лога, преодолевшим такой путь ночью, в тумане и на бешеной скорости, собственная сноровка показалась еще большим чудом, чем прежде. Миновав головешки большого костра, едва заметные под снегом, первые повозки свернули направо, на деревенскую улицу. На обочинах собрались зеваки с восторгом, глядя на кавалькаду хелмлингов. Это событие никто в деревне Ужабьего моста не хотел пропустить. Впрочем, на сей раз зрителей собралось гораздо меньше, чем обычно. Лишь дети весело махали путникам след, взрослые же смотрели хотя дружелюбно, но в то же время неуверенно и пристыженно, и почти никто не кричал след повозкам добрых пожеланий. Карлман, выпрямившись, сидел между двумя свертками на заднем сиденье и с подозрением осматривал место вчерашних событий. «Клянусь Сестигином-трутовиком, такого просто не должно было случиться», — пробормотал он. «Ну да, как же», — раздался рядом с ним хриплый от усталости голос. «Радоваться надо, что нас спасли». Карлман с удивлением вгляделся в бледное лицо. Энна выглядел, как один из обитателей «Страны теней», и молодой Квендель вдруг разозлился из-за того, что странный конюх снова говорит загадками. Может, подумать, ты что-то видел», — наконец проговорил он. «Как и твой дядя». Спокойно ответил Энна. Почему тебя вдруг стал волновать Булих, ведь раньше ты беспокоился только о теленке? требовательно спросил Карман. Потому что он третий, включая старика Пфифера, кто может рассказать, как не сбиться с пути, когда ты давно потерял дорогу, прозвучал непонятный ответ. Карлман оглянулся в поисках адилея, но тот либо не слышал разговора, либо не хотел слышать. Устроившись за сиденьем кучера, завернувшись в теплое дорожное одеяло, в котором укрылся и райцкер, старик Пфифер лежал спиной ко всем. По небольшим облачкам, проносившимся над его головой, было заметно, что он курит. «Что ты хочешь сказать?» — обернулся к собеседнику Карлман. Позади них последние повозки в сопровождении всадников пересекали зайчатку. На снежном просторе вдали вырисовывались очертания замка Фишбург. «Значит, ты ничего не видел?» спросил Энна вместо ответа. И тогда Карлман решился в последний раз взглянуть на мост. Он с тревогой подумал о призраке в беседке и вздрогнул. Но нет. Не было здесь ни одноглазого из народа людей, чье появление вчера встревожило Бульриха, ни призрака матери, ни черной, ни белой фигуры, которой мог бы испугаться молодой Шаттенберт. Он решил не продолжать разговор ценно. В деревне у Жабьего моста обстановка была гнетущей. Таких мрачных мест, где обитали бы его сородичи, Карман прежде не видел. На улице несколько квенделей заканчивали укладывать багаж в повозке, привычное, казалось бы, зрелище перед отъездом, но чудилось в нем что-то странное. Ставни на всех домах были закрыты так же плотно, как и двери, некоторые из которых даже заперли на толстые засовы. Лишь изредка тонкая ниточка дыма над трубой давала знать, что где-то в очаге еще горит огонь, Порой над входом или в окне конюшни горел фонарь. Приезжавшая через деревню Кавалькада, конечно, двигалась шумом, который части заглушал выпавший за ночь снег, но все равно здесь царила невообразимая тишина. Когда они добрались до главной площади с фонтаном в тени огромного старого бука, перед ними предстало неожиданное зрелище. На высоких столбах, вбитых в землю перед домами, висели ужасные маски. Путники не могли не оглянуться на них, едва скрывая страх. Словно отрубленные деревянные головы, маски возвышались над землей, угрожающие насмешливо поглядывая на окружающих пустыми глазницами. У основания столбов кто-то пролил на снег немало бузинного вина. Оно не впиталось в землю, собравшись в лужи. Картина получилась кошмарная. «Клянусь священными грибными кольцами и светлых лесов. Что за невыносимая безвкусица? При свете дня это даже отвратительнее, чем в самых мрачных кошмарах на зимней полнолунии прошептала Тильда, пересаживаясь на кучерское сиденье и придвигаясь поближе к Звентибольду. С ума они тут посходили, что ли? Или всерьез восприняли безумное предложение Ады Изенбарт представить в этом году на празднике особенно жуткие маски? Рассеянно ответил Звентибольд, явно завороженный ужасным зрелищем. «Елки-мухоморки, одно я знаю точно. Вот вернусь в комитет и положу конец этим глупостям», — пообещал он себе. «Такое не нужно ни нам, ни всему холмогорью в целом. «Даже в день зимнего солнцестояния». «Не нужно. Ты прав», — откликнулся старик Пифер. «Сегодня утром Камел намекнул, что здесь все не так, как обычно, но, похоже, он сильно преуменьшил опасность происходящего. Если угроза достаточно велика, простой страх способен много изменить, причем задолго до того, как произойдет настоящая беда». Даже Левин Хелмлин, сидевший в повозке во главе процессии, на мгновение лишился дара речи. Он обнял дочь, словно пытаясь ее защитить, и не стал останавливать Кавалькаду, как собирался изначально, чтобы дождаться желающих присоединиться к ним, жителей деревни. Никто не появился, и хотя площади в форме звезды тянулись лучами несколько хорошо просматриваемых улиц и переулков, ни повозок, ни квенделей, верхом наполнили пеших, не было видно. Правда, Карману показалось, что кто-то скрылся в тени, как только заметил их. Интересно, а где те, кто танцевал перед костром? Услышал он голос Тильды, которая изо всех сил старалась прогнать страх. Судя по тому, как они вели себя прошлой ночью, жители деревни явно имеют к этому отношение. Если Буррих на рассвете добрался сюда, то я прекрасно понимаю, почему он так поспешно скрылся. Даже тропинка у живой изгороди покажется привлекательней, чем эти деревянные маски в мертвой тишине. Все, кто сжимал в руках вожжи, невольно понуждали по не бежать быстрой рысью. Хелмлинги стремительно покидали до странности изменившуюся деревню. Когда последняя из повозок оставила позади мрачное место, первая с хозяином Фишбурга во главе процессии уже сворачивала на дорогу, которая шла по левому берегу зайчатки на север. Там, за околицей деревни Жабьего моста, к удивлению Хелмлингов, кавалькаду поджидали те самые повозки, с которыми совсем недавно на улице возились здешние жители. Должно быть, быстро и незаметно объехали дома и сады, спустившись в долину возле Краповой пущи, деревенской площади они явно избегали. Левин Хелмлинг на мгновение задумался, затем поднялся с места и, как ни в чем не бывало, приветственно взмахнул рукой, приглашая новые повозки встать в хвост длинной процессии. В толпе Квенделе и Зеленого Лога узнали тех, у кого собирались остановиться предыдущим вечером, если бы тот сложился так, как ожидалось. Две переполненные повозки украшали бесчетные разноцветные ленты, все сиденья были заняты, ведь на них пришлось уместить три семьи с детьми, а также их родственников и добрых друзей. Поэтому Куно и Камел ехали впереди верхом на пони, а третий брат, Альбин, следовал позади в сопровождении нескольких дальних кузенов из мухов. Заметив в повозка хелмлингов, несостоявшихся гостей из зеленого лога, Блаулинг-старший пришпорил низкорослую лохматую кобылу и подъехал ближе. Они уже виделись утром в Большом зале Фишбурга за завтраком, однако Камил снова поприветствовал путников и, чрезвычайно дружелюбно, пытаясь высказать искреннее добродушие после невольно нанесенной обиды. Камил вез на ремне, перекинутом через левое плечо, пустой пчелиный улей, из-под которого выглядывали два крыла из блестящей ткани. Они были шиты из множества лоскутков, две сложные тонкие конструкции, часть маскарадного костюма. На празднике все блаулинги собирались появиться в чем-то подобном, с крыльями на спинах и ульями на головах вместо масок. Ульи были украшены подушечками из мха, изображающими глаза насекомых, на некоторых покачивались гибкие ивовые прутья, похожие на усики, и довершал все это коровий рог в центре — хоботок. Солома, которой их набили, была вся всклокочена от частого использования, но это никого не тревожило. Крылья же за спинами пасечников всегда отличались великолепием, даже казалось, будто квендели в этих костюмах вот-вот взлетят. На празднике масок блаулинги называли свою компанию «пчелиным роем» и раздавали в Баумельбурге вкуснейшие медовые конфеты, которые очень нравились публике. Кавалькада снова пошла ровным строем. Камел, который направил пони вплотную к повозке битерлингов и поздоровался еще раз, уделив особое внимание старику Пфиферу, без лишней суеты указал через плечо на деревню. «Вот вы и увидели, что нас постигло», — печально сказал пасечник, повесив голову и взмахнув крыльями за спиной. «Однажды утром, больше недели назад, на площади вдруг появились эти ужасные палки. Никто не знал, откуда они и что за склизкие поганки их туда засунули». Сначала мы подумали, что это плохая шутка, хотя очень испугались. Столбы мы опрокинули, но к маскам прикоснуться не осмелились. На следующее утро все обнаружилось на прежнем месте, только на этот раз у основания столбов были лужи с чем-то красным. Мы сперва подумали, что это кровь. Но когда выяснилось, что это всего лишь вино, стало понятно. Какие-то мерзавцы решили навести ужас на нашу деревню. Мы решили выяснить, кто за этим стоит, прежде чем отправляться на праздник, а до тех пор договорились хранить все в тайне и в замке ничего не рассказывать. Однако каждую ночь вино собиралось под столбами заново, но кто его подливал, мы так и не увидели, хоть и поставили стражу. Первые зловещие ночи были безлунными и очень темными. Потом появился густой туман, в который мы не осмеливались входить, и нашу несчастную деревню хватило отчаяние. Вот в таком состоянии вы нас и застали, подъезжая к реке. «Позвольте заверить, что никто на вас не в обиде», — любезно ответила Дилия, ободряюще улыбнувшись Блаулингу. «Мы и в самом деле видим, как трудно вам пришлось. В таком ужасном деле больше вопросов, чем ответов. Тут всякий бы испугался. Вы же поступили мужественно и справились с опасностью своими силами, не обращаясь за помощью Фишбург. «Вы очень великодушный, мой добрый Фифер», — ответил Камил. Но ничего не поделаешь. Вчера вся наша деревня оказалась в когтях страха, и не было в нас ни мужества, ни отваги. Мы лишь слепо отбивались от всего, что пыталось проникнуть к нам извне. Мы призвали на помощь старинные маски и огонь, не отличали друзей от врагов. Как будто не замечая, что худшее уже случилось. Захватила самый центр деревни, обосновалась на нашей площади. Я слышал, что столбы с ужасными головами и даже черепами ставят перед курганами, чтобы мертвые не выходили, а живые не ступали в их земли. Не в Холмогоре, конечно, а там, где живут попроще. Внезапно прервал долгое молчание Энна, и на него удивленно взглянул не только Камил, но и Карлман с Адилием. Так рассказывал один Квендель в туманах Звещатки, приехавший из-за Там иногда останавливаются чужаки с другого берега холодной реки. На площади, которую мы только что проехали, точно такие столбы, как он описывал. Странно это и жутко». Энна выдержал взгляды путников так спокойно, словно все это время принимал участие в разговоре. «Не знать, что тебе угрожает, все равно, что плутать в тумане по буеракам и бояться в любой момент упасть или столкнуться с чем-то зловещим». Продолжал он. «Так было и со мной прошлой ночью, пока я, наконец, не постучал в твою дверь, пасечник, потому что идти в замок не решался, пока не рассветёт. На лугах у реки что-то пряталось в этой странной дымке». Я видел тени, добраться до которых не мог, хоть и пытался, надеялся, что найду Муни. Там что-то шуршало, как тогда, на тропинке у живой изгороди, словно кто-то ходил, но не желал показываться. А потом выпал снег, и все исчезло. Карлман вздохнул и мучительно охмурился. «Больше всего я беспокоюсь о дяде. Жаль, что он не с нами. Разве он не домой отправился?» поинтересовался Блаулинг, и от любопытства все тревожные морщинки на его лице разгладились. Мы подумали, что он устал от суеты и суматохи, и ничего удивительного особенно для тех, кто знает, через что Буллериху пришлось пройти. Однако если старина Шаттенбард отправился по своим делам накануне праздника масок, это возмутительно, немыслимо и безрассудно, если вспомнить, чем кончилось его путешествие в сумрачный лес. Тревожные морщинки снова прочертили его лицо. Пфифер повернулся к пасечнику, словно кот к беззащитной мыши, взгляд старика был суров, зеленоватые глаза угрожающе сверкали. «Буду очень признателен, если подобные рассуждения ты оставишь при себе. Нельзя, чтобы слухи распространились как лесной пожар и добрались до Баумельбурга раньше нас или раньше Булиха в Зеленый Лог. Ведь именно туда он и направляется. Может остановиться у сторожки навестить старую Йордис и Вареное гурт им ведь так одиноко». Адилей произнес эти слова так настойчиво, что звень Тибольт и Тильды, сидевшие спереди, очень хорошо его расслышали, равно как и двое молодых квенделей. Все четверо в изумлении возрились на старика Пфифера. Вопрос, откуда ты знаешь, замер на губах Биттерлинга, когда он увидел, как Адилей подался вперед и повел рукой перед лицом Камела, едва его не касаясь. Будь дело летом, можно было бы предположить, что он отмахивается от осы или назойливой мухи. Ненужные подозрения насчет Бульриха и его нового путешествия, которые начали было зарождаться в голове пасечника, и которыми он немедленно желал поделиться хотя бы с одним из братьев, рассеялись, и Блаулинг лишь растерянно покачал головой. Старик Пфифер с облегчением откинулся на спинку сиденья. — Мне надо обратно, к повозкам, — поспешно сказал Камил и развернул маленькую кобылу. — Поговорим на привале, когда доберемся до заливных лугов. А пока... «Счастливого пути! Всегда рад с вами поболтать!» И пасечник ускакал так быстро, что крылья на его спине приподнялись, а снег заскрипел под копытами пони. «Клянусь, трюфелями, куда это он вдруг заспешил?» — проворчал Звентиболь, поворачиваясь к пасечнику спиной и подозрительно глядя на старика Пифера. «По-моему, он что-то потерял», — прозвучал спокойный голос позади кучерского сиденья, и Биттерлингу пришлось довольствоваться этим, потому что больше о Дилли не хотел ничего говорить. Карлман и Энна тайком улыбнулись, потому что оба видели. Старик Пфифер буквально приложил руку к тому, чтобы погасить любопытство Блаулинга. Рассвет наступил уже давно, но серые сумерки не спешили рассеиваться. Множество горящих фонарей, дюжине повозок и усёдил пары десятков всадников заливали кавалькаду огненным сиянием. Процессия медленно двигалась по скользкой дороге, изрезанной колеями. Путь пролегал между западным берегом реки и круто поднимающейся слева насыпью, которая переходила в холмы, где виднелись восточные пушки Краповой пущи. На другом берегу Зайчатки белели заснеженные леса, что тянулись до лютинки, еще одной реки, огибающей земли Винтерхалмингов. Карлман обнаружил, что в Краповой пущи время от времени вспыхивают огоньки, будто маленькие красноватые солнца между темными стволами деревьев. — Что там на лесной опушке? — спросил он. Неуверенно оглянувшись, молодой Квиндиль посмотрел на старика Пфифера, но тот, похоже, задремал, поэтому ответил ему Энна. «Там, откормщики кормщики Мотифордов, они живут в хижинах и маленьких домиках на вырубках. Так и сидят в том лесу, как лисы, потому что их предки поселились здесь, прежде чем выросло поместье Крапа. Я никогда о них не слышал», — удивился Карлман. «Они придут на праздник масок?» В своих лесных садах на самой опушке они зажигают фонари из красного гоблинского стекла и свечи в выдолбленных тыквах. Эти огни ты и заметил, — пояснил Энна. Здешние квендели предпочитают уединение и дают друг другу странные имена и прозвища. Дубовик, гдомья косточка, дровосек или еловый румянец. Они всего лишь лесоводы и хотят тишины и покоя. С вершины холма до Бавилон. Хорошую погоду и видны берега холодной реки, и если завтра небо вдруг прояснится, то можно будет разглядеть праздничные костры и огни Баумельбурга. «Ты много путешествовал по Хелмогорию, сказал Карлман, глядя на ровесника с вновь пробудившимся интересом. Энна был совсем не похож ни на одного из его друзей, даже на Эппелина Райцкера. Все знакомые Карлмана росли под защитой заботливых родителей, Энна же с ранних лет был предоставлен сам себе. Интересно, как давно он остался один? «Откуда ты родом и где живет твоя семья?» — поинтересовался молодой Квиндель. «У меня никого нет», — прозвучал короткий ответ, и Карлман удивился еще больше. «Встретить Квинделя без родственников в Холмогорье все равно, что увидеть волков в небе». К любопытству добавились и подозрения. «Но ведь где-то ты рос?» — не сдавался Карлман. «Там, где жили и другие Квиндели. Это было где-то в Холмогорье. Не у тех ли лесных жителей?» Предположение это он высказал полушутя, но Энна ничего не ответил. Карлман решил зайти с другой стороны. «Ты действительно видел Блоди Кремлинга. Похоже, ты многое замечаешь в тумане», — медленно произнес он, и в его словах прозвучало растущее сомнение. «Ну да. По сравнению с какими-нибудь рыжими балбесами, которые растут в уютных деревнях, я, пожалуй, обычный грубиян и провожу дни и ночи в странствиях. В лесах и в полях, и даже в тумане я вижу много необычного» особенно когда туман сгущается, как волчью ночь, о которой вы все, наверное, предпочли бы забыть, — ответил Энна, пристально глядя на Карлмана. — Я не хочу ничего забывать. Совсем наоборот, — возразил тот. — Если тебе интересно, или тогда в Старой Липе было плохо слышно, я расскажу подробнее. Мне не нужно прикрываться туманными отговорками, я точно знаю, что видел, и могу это описать. — Неужели? — спросил Энна, будто подразнивая, и Карлман жал кулаки. Ты же пытался что-то вспомнить вчера у моста, и ничего не вышло, так? Разве ты не знаешь, кто перевел нас через реку? Высокий, очень высокий темный страж из народа людей, некоторые видели его на пушке колокольчиков в леса. Он путешествует по далеким землям и порой забредает в наши зеленые холмы. О его приходе возвещают вороны, потому что он — их владыка, а они, его спутники, летят к нему над лесами, реками, горами и долинами, чтобы передать вести. Карлман потерял до речи. Энна, должно быть, слышал, что бормотал в ужасе Бульрих, когда они переехали мост. До сих пор молодой Квендель считал, что фигура на мосту дяде дяди почудилась. В следующее мгновение Карлман вдруг вспомнил и другие его слова. Бульрих утверждал, будто одноглазый человек, которого он уже встречал в Воронье и деревне, будет ждать его в черном, то есть в сумрачном лесу. Карлман ошеломленно опустился на сиденье, еще раз заметив краем глаза огни на далекой опушке леса. Мысленным взором он вдруг увидел кое-что в дальнем конце комнаты, погруженной во тьму. То был слабый отблеск почти догоревшего камина, к которому он когда-то нехотя подошел. Долгий путь. Все пути стали долгими. В дороге таились опасности, как малые, так и большие. Едва заметно блестели огни в непроглядной тьме, там что-то скрывалось, как и в белой пелене тумана, за которой лежала лишь новая тьма и запустение. «Бесплодная пустошь, страшная, далекая земля, и вот она зловеще близка к ним». «Все связано в этом мире. Скоро ты и сам узнаешь, мой дорогой мальчик, но сейчас еще не время». Ворвался в мысли оцепеневшего Карлмана знакомый голос. Молодой Квиндль поднял голову и увидел, что на него пристально смотрит старик Пфифер. «Что вы имеете в виду?» — в замешательстве уточнил Карлман. — Мы скоро выйдем из леса на луговые просторы, — сказала Дилия, протягивая ему чашку с пряной жидкостью. — Выпей хоть глоток, — попросил он. — Это всего лишь травяной чай, который я заварил утром на замковой кухне, так что он в лучшем случае теплый, но все же, надеюсь, он тебе поможет. Карлман повиновался. А твой родилия был сладким, терпким и чуть горьковатым, но почти мгновенно вернул силы. — Что со мной было? — Спросил он, оглядываясь в поисках Энна. Бывший конюх сидел на том же месте, бесстрастно глядя на проплывающий мимо пейзаж. Ты немного порыбачил в темной воде, ответил старик Пифер, но твое время еще не пришло. Одилий оказался прав. Левин Хелмлинг и трое его детей, ехавшие первыми, заметили, что густые леса слева и справа от зайчатки резко кончились, и открылся вид на широкую равнину. Она была словно огромный зал, куда привел их живой коридор. Над путниками нависал полок облаков, спускавшийся почти до самых заливных лугов, покрытых тонким слоем снега. Небо и земля сливались, скрывая даже линию горизонта на севере, где дымка окутывала старые буки. Впереди, из запада на восток, протянулась темная лента старой дороги, соединявшей Воронью деревню и запутье. Несмотря на мрачную погоду, по ней двигалась длинная процессия огней — Еще дальше, к востоку, виднелись очертания множества маленьких, будто игрушечных конных повозок, в которых по берегам Зайчатки, далеко впереди кавалькады холмлингов, ехали на праздник масок другие квентили. А вдали, на лесистых холмах, было место встречи всех этих светлячков, роящихся в тенях. Все они стремились к одной цели, прибывая из разных уголков страны. Они направлялись в Баумельбург, зеленое сердце восточных холмов, одно из старейших поселений Холмогорья. Оглядывая открывшийся простор, Квендели из Фишбурга и деревню Жабьего моста вздохнули с обличением. Они наконец-то почувствовали приближение великого праздника, и недавние заботы и трудности, связанные с извилистыми путями вокруг сумрачного леса, вдруг показались лишь воспоминаниями о кошмарном сне и улетучились, как затхлый запах на свежем холодном воздухе, под веселые звуки пастушьих рожков и колокольчиков маскарадных процессий. От прибрежной дороги к Валькаду отделяла узкая тропинка. Она вела от краповой пущи к единственному поселению на заливных лугах. Там, среди Ольховой и ивовой рощ, располагались небольшие фермы и деревушка Зальбрух. Сейчас оттуда приближались две повозки и несколько всадников из старейших кланов Вайдензайтлингов и Визен Эллерлингов. Одну из повозок украшали серебристые ивовые ветви с сережками, оставшиеся с прошлой весны. Другая была увита плющом так, что казалось, будто упряжка их пони тащит за собой кусочек леса. Путники из Альбруха остановились на развилке и терпеливо ждали, пока мимо пройдет большая процессия. Они весело размахивали руками и приветствовали знакомых. Вскоре стало ясно, что за ветвями плюща скрывается не менее десяти веселых квенделей в странных зеленых масках, которые они держали перед раскрасневшимися от волнения и холода лицами. Эти квендели нарядились на праздник лесными духами и луговыми гоблинами. Принкнув к последней повозке, они продолжили путь. Серо-белый простор слева казался бесконечным, при пасмурной погоде мало что было видно. Лишь по берегам Зайчатки из теней выглядывали кусты и деревья, будто гости из далекого леса, возвещавшие, что лугам не придется вечно стоять пустыми. Там, где Зайчатка и Лютинка наконец-то соединялись, из рощицы выглядывала крыша одинокого домика. Здесь жили Ансигесиль Хонигман, пасечник и его дочь Мальвы, которые тоже собирались присоединиться к Валькаде. На полпути к их дому Левин велел Хемлингам остановиться. Близился полдень, и было достаточно времени, чтобы отдохнуть, напоить пони и утолить голод, ведь завтрак они поглотили уже несколько часов назад. К тому же все хотели поприветствовать новоприбывших к Венделе и обсудить, кто в каких масках появится на празднике. Повозки остановились на дороге длинной процессии, и желающие могли переходить от одной к другой, встречаться с друзьями и старыми знакомыми и обмениваться новостями, прихватив еды из дорожной провизии, которой было предостаточно. «Дело принимает серьезный оборот», — сказал мельник Гортензии Хульди. «Я имею в виду наше сбойще. У нас и прежде не было недостатка в неприятности, чтобы учинять новые». «Совершенно верно», — согласилась Гортензия. «И если бы я могла повернуть время вспять, вернуться до какие-нибудь две недели назад, то держала бы язык за зубами и остерегалась бы пышных речей и смелых планов, которые могут обернуться несчастьями для других». «Ты не виновата в решении Буллиха», — мягко возразил Уилфрид. Я почти уверен, что рано или поздно он все равно ушел бы, чтобы выяснить, что с ним случилось. Ему просто нужно было собраться с силами. В конце концов он уже отправился в дорогу, невзирая на опасности и погоду, чтобы найти свой путь. Но в сумрачном лесу ему это не удалось. Вряд ли у него что-то получится во второй раз, потому что ветер и погода – это, пожалуй, самое малое, что может помешать ему сейчас. Мрачно ответила Гортензия и вздохнула. — Не говори так, — сказала Хульда, указывая налево. Над заливными лугами темнеет, и очень быстро. Если праздник масок знаменует переход в новое время, то мы вошли в дни туманной луны куда раньше обычного, а вуалии мантии серые ведьмы и вовсе кружат над нами с конца лета». Она зябко повела плечами. «Оглянитесь. Крапова пуща едва различима, а фермы Зальбруха и вовсе пропали из виду. Туман возвращается. Как бы мне хотелось поскорее оказаться уже в жаворонковой рощи». Но больше всего хочется, чтобы Бульрих сейчас сидел дома у теплого очага, чтобы он, наш милый Шаттенбарт, наконец-то поумнел. Зря он ушел вот так, не сказав ни слова. Ведь он не трус, скорее наоборот, — проговорила Гортензия. Затем она замолчала и с нарастающим беспокойством стала наблюдать за тем, на что обратила внимание подруга. С северо-запада к Кавалькаде в самом деле подступала плотная белая пилина тумана. Должно быть, хелмлинги тоже это заметили, потому что сыновья Левина и другие путники из Фишбурга поскакали в конец процессии и призвали всех трогаться поскорее. До дома пасечника оставалось еще почти час пути, и не хотелось бы потеряться в тумане, который на взрывных лугах бывает густым, как сливочное желе. Путники заторопились, расслабленное настроение улетучилось и сменилось прежней неуверенностью, в повозках снова принялись тревожно обсуждать зловещие предзнаменования, случившиеся перед праздником. Кучера опустили пони рысью, надеясь вовремя укрыться от непогоды, однако вскоре земля под легким снежным покровом размякла и пришлось сбавить шаг. Двигались медленно и трудно, на прибрежной дороге легко потеряли счет времени, и туман накрыл их гораздо раньше, чем ожидалось. Белая пелена превратила все в бесцветное небытие, и путники погрузились в тревожное молчание. Измученные страшными знаками квендели и зеленого лога и деревню жабьего моста прислушивались внимательнее других, не шелохнется ли в бледном мареве что-нибудь зловещее. Ничто не нарушало безмолвия, но даже тишина казалась тревожной. Потом из одной из первых повозок донесся предостерегающий крик, и в дымке справа появились странные тени. Скрученные одинокие фигуры стояли, словно застывшие танцоры во время причудливой пляски. Под огромными головами луковицами сощитины в виде шипов торчали в стороны длинные руки. Лишь благодаря силе убеждения тех немногих квенделей, которые сохраняли спокойствие, остальные поверили, что это не злые лесные духи, а всего-навсего старые голые ивы, значит, скоро появится дом Ансегиселя. «Глупо дрожать здесь от страха!» Мельник попытался успокоить Хульду с расширенными от ужаса глазами, выглянувшую из повозки. Вот наступит весна, и не будет рощи прекраснее благословения. В первые дни весны иво-мужчины облачаются в яркие одеяния и желтых цветущих сережек, а их жены — в серебристо-зеленые. Вместе они дают пчелам ансегисели великолепный нектар. В начале года те кормятся на старых деревьях. «Сейчас они больше похожи на призраков. Торчат из тумана, как голые сучья в черных камышах, хотя здесь они толще», — ответила Хульда. «Даже летом они казались мне жуткими» когда я смотрел на них по дороге в Звещатку. «Тогда жди встречи с древесным огром, сказала Гортензия с ноткой насмешки в голосе. «Или с великаном, хотя он уже почти лежит на земле». Хульда и Уилфрид проследили взглядами за ее вытянутой рукой и увидели, как в стороне от ив вырисовывается что-то еще. Большое, наполовину выкорчеванное дерево наклонилось так сильно, что половина его кроны, казалась застряла в земле. Однако в таком необычном положении ствол удерживали не только оставшиеся в почве корни, а два крепких костыля из массивных балок. Один подпирал ствол, а второй — огромную крону. Если осенью и зимой сильные бури минуют заливные луга, возможно, пасечнику и удастся спасти старую липу от быстрой гибели, но долго дерево, у которого наружу торчит только медленно отмирающих корней, скорее всего, не продержится. Те, кто был на совете в Старой Липе, наверняка вспомнили слова Антсегиселя о том, что под выкорчеванными корнями зьей дыра — вход в подземелье. Там, где дорога уходила все дальше в неизвестность, что-то тускло забрежило, и свет становился тем ярче, чем дальше подвигались повозки. Те, кто ехал впереди, наконец смогли разглядеть, что на обочине стоят два квенделя, размахивая фонарями. За их спинами узкий деревянный мост вел к небольшому дому пасечника, что находился у места слияния двух рек. Левин Хелмлинг подал знак сыновьям и нескольким садникам, чтобы они сообщили об этом тем, кто едет следом, и вскоре Кавалькада остановилась. «Мы увидели, как вы идете в тумане. Даже в такой густой перене ваши фонари хорошо светят, и все вместе вы похожи на гигантскую блестящую гадюку. Отличный образ для праздника масок!» Добродушно поприветствовал их пасечник. Рядом с ним улыбалась прелестная, хоть и немного бледная девушка Мальва. Хозяин Фишбурга, старик Пфифер, Гортензия и Уилфрид поприветствовали Хонигмана в ответ. Они давно шли во главе процессии. Райцкер держался рядом с Адильем, не обращая внимания на незнакомых к и пони. Мальва наклонилась и погладила рыжего кота. «Дорогой мой Райцкер», — сказала она, решил отправиться вместе со мной в неведомые края?» Девушка явно была рада видеть старого знакомого. Остальные тоже спрыгивали с повозок и спешивались, чтобы осмотреться и размять ноги. Никто пока не решил, устраивать ли привал или ехать дальше без промедления, посадив повозку Мальва с отцом. «Клянусь святыми пустотелыми труфелями, мне есть что вам рассказать», — проговорил пасечник, кивком приглашая последовать за собой Адиле и Мельника, который уже заметил, что на открытом лице Ханигмана лежит печать тревог. Пасечник встревоженно сдвинул шапку на затылок. У его ног лежали два аккуратно увязанных свертка. Отец и дочь уже давно подготовились к отъезду. «Мы очень хотим уехать поскорее». — объяснил Ансегисель, — и отправиться в путь с толпой веселых и неустрашимых квинделях в масках. «Нам-то сейчас не до веселья, и скоро вы узнаете, почему. Конечно, такая погода в это время года здесь в пойме на редкость, к тому же сегодня в тумане хотя бы не мерцают огоньки, как еще совсем недавно. Зато есть кое-что похуже тумана, и это кое-что таится в нем, вернее, в земле. Сейчас покажу». Не говоря больше ни слова, пасечник с напускным спокойствием перешел дорогу и шагнул на заливной луг. Мальва с тревогой смотрела отцу вслед, не двигаясь с места. Остальные отправились следом, к ним присоединились Биттерлинг и Карлман, который только что подошел поздороваться. Крепко держа фонарь, пасечник прошел всего три шага по туману, но когда путники его догнали и обернулись, оставшиеся позади повозки и пони превратились в расплывчатые тени, смутно колыхавшиеся в белесом мареве. Ансегисель внезапно остановился. Окружившие его Квендели хором охнули от ужаса. На заснеженном лугу торчал высокий столб. Как и в деревне у жабьего моста, земля под ним пропиталась красным, но на этот раз было очевидно — здесь разлили не вино. Квендели едва смелились поднять глаза, а когда все же сделали это, то застонали от ужаса и отвращения. Как и на деревенской площади на шест была насажена голова, всего лишь деревянная, но столь ужасающая, что все отшатнулись. Окровавленное лицо было неподвижно. Пустые глазницы, невозмутимые, холодно смотрели в пространство. Маска напоминала череп, и именно поэтому казалась такой чуждой и отвратительной. Даже Левин Хелмлин, кошеломить которого было очень трудно, склонил голову изо всех сил, стараясь сохранить самообладание. Один только старик Фифер пристально вглядывался в жуткую картину. — Клянусь черной трубой смерти, это еще не все, — сообщил он Ансегисель, указывая налево и направо. Похоже, невидимые в густом тумане там стояли другие столбы. Они торчат в паре шагов друг от друга, увенчаны, как и первые, масками сликами кошмарных существ. Это упыри, норные звери, дикие животные, но, судя по всему, вырезали эти маски не квиндели. Лица все страшнее и страшнее, а некоторые и вовсе хуже прочих, потому что как живые, — пояснил пасечник. Они появились внезапно три ночи назад. Я заметил их издалека с первыми лучами солнца. Сначала подумал, что это неплохая мысль — поставить указатели и помочь тем, кто идет в Баумельбург в непогоду. Даже мелькнула мысль, не по вашему ли приказу, господин Хелмлинг, это сделано. Вот только потом я подошел поближе и увидел, что на самом деле это не друзья-помощники в тумане. Да защитят нас священные грибные кольца доброго леса. Мы ни разу не видели здесь ничьих следов, но каждое утро, когда я ходил проверять, что здесь творится, под столбами стояли лужи свежей крови. Райцкер, незаметно увязавшийся за хозяином, бесшумно выскользнул из-под его ног и блестящими янтарными глазами уставился в лужицу у столба. Он направился прямо к рыжим пятнам на снегу и присел, чтобы обнюхать их. — Назад! Брысь! — громкий возглас Адилия прорезал напряженную тишину. Кот мгновенно исчез. Хозяин прогнал его так решительно, словно догадался о чем-то ужасном. Остальные испуганно уставились друг на друга. — Кто-то зарезал зверя. — смело сказал Биттерлинг в наступившей тишине. — Может быть, охотник? — Какой охотник прольёт кровь добычи таким ужасным способом? И ради чего? — сдавленным голосом спросила Гортензия. — Возможно, дикий охотник, — со странным спокойствием произнёс старик Фифер. Смысла его слов никто не мог понять, как и то, откуда взялась темная кровь на белом снегу. Все лишь чувствовали, что в их мир пришло нечто ужасное, прорвалось сквозь хрупкие границы, чтобы нарушить покой уютного холмогорья. Словно дикие волки вломились в загон, полный ничего не подозревающих ягнят. Давайте вернемся к повозкам, сказала наконец Гортензия, стараясь не подавать виду и казаться бодрой и спокойной. Елки-поганки, кто бы не охотился и не сеял здесь хаос, я воздержусь от созерцания остальных трофеев и пока забуду о них. Карлман из и Звентиболь согласно кивнули, задержав взгляды на старике Пфифери, однако ответил всем Хелмлинг. «Да, пора ехать», — согласился он с Гартензией. «Праздник масок уже не отменить, как и не отправить по домам толпы квенделей, которые, как и мы, едут в Баумельбург или уже давно туда прибыли. И все же, несмотря на волчью ночь, жуткие столбы на деревенской площади у жабьего моста и все это...» Я полагаю, что последняя догадка Адиле не более чем страшная сказка, хотя помню и другие пугающие истории, рассказанные в Старой Липе. Допускаю, что какой-нибудь беспринципный губошлеп как раз с тех пор и вынашивает мерзкие мысли, намереваясь превратить наш праздник в сущий кошмар. Ох, милые если я правильно вас понял, вы уже насладились этой кровавой чепухой не далее, как сегодня утром, с яростью сказал Пасечник. Быть может, вечером мы увидим, что жаворонковая роща или весь Баумельбург украшен этой гадостью. Что ж, тогда и посмотрим, кто кого сильнее напугал. Ведь мы и Вендели как раз и отмечаем праздник масок, чтобы отгонять злых духов, верно? Ансегисель, прошу тебя, не рассказывай остальным о том, что ты нам здесь показал, будь другом, сказал старик Пифер. Пока никто ничего не заметил, и пусть так и остается, чтобы мы добрались до цели вовремя. Как только об этих столбах узнают те, кто видел похожие, начнутся неприятности. Некоторые либо повернут назад, либо разнесут на праздники самые страшные слухи. «Которые, скорее всего, окажутся вовсе не слухами», — возразил Мельник. «И все же я уверен. Нам надо пройти последний отрезок пути спокойно и побыстрее. Если только нас не ожидают новые сюрпризы. Но как бы то ни было, — отозвался хозяин Фишбурга, решительно потирая руки — Сейчас нам не остается ничего другого, кроме как идти вперед. Если я узнаю в Баумельбурге, что заболваны все это устроили, сначала оторву им головы, а потом сброшу все маски с этих отвратительных столбов. И они ни словом не обмолвились о крови, не говоря уже о том, кто мог ее пролить. Думать об этом было слишком страшно. Возвращаясь в молчании на дорогу, каждый про себя надеялся, что оставляет в густом тумане за спиной лишь чью-то плохую шутку, не более того. «Садитесь с нами, места хватит», — пригласила Гортензия Ансегиселя и Мальвая, указывая на повозку из Краппа. Пасечник и его дочь с благодарностью погрузили багаж, а затем забрались внутрь и поприветствовали Хульду, которая с улыбкой подвинулась, уступая место новым попутчикам. Она была искренне рада видеть знакомых, особенно добродушного и статного Ансегиселя. Тильда и Энно встретили остальных, вернувшихся из туманов повозки Биттерлингов. Там же между свертками и корзинами виднелся Райтскер, который устроился поудобнее на дорожном коврике Адиле и мыл лапы. «Я отдал ему молока», — сказал Энно, — после того, как старик Фифер с Карлманом уселись на свои места, а Звентиболь перебрался на сиденье кучера. Потом он добавил уже тише. «Я знаю, куда вы ходили и что там видели». Я тоже ненадолго отошел пройтись по лугу, и дочь Хелмлинга ходила туда же с одним из братьев. «Если так, то держи язык за зубами», — прошипела Атиль. «Точно так же, как и мы все, и Сереброволосая Гризельда, и Юный Горм. И не заставляй меня затуманивать твою память, как пришлось поступить с Блаулингом. Смотри, сейчас Левин разговаривает со своими детьми. Нетрудно догадаться, о чем идет речь, но Туман на этот раз наш помощник. Он скроет то, что могло бы посеять страх». «Нам нужно как можно быстрее добраться до Баумельбурга, а не бродить без охраны по полям». Энна замешкался и так ничего и не ответил, устроившись поудобнее на сиденье. Адилия это вполне удовлетворило, Карлман же задумался, что побудило Гризельду заглянуть в туман. До первых повозок донесся громкий окрик хозяина Фишбурга, приказ передали в конец Кавалькады, и все снова отправились в путь. Дом пасечника мгновенно скрылся в Пеленее вместе с точкой слияния рек следующие полчаса те и спутников, кто ходил с ансегиселем на заливные луга, искренне опасались, что туман рассеется, и страшная картина откроется проезжающим мимо к венделям. Однако погода не изменилась, за что все были благодарны. Спускаясь по склону, склона, пони зажигали быстрее. Путешественники слышали, что зайчатка ракочет громче, течение ее усилилось под натиском потока лютинки, стремясь по широкому руслу к холодным водам на севере. И хотя туман на другом берегу постепенно рассеивался, никак не удавалось разглядеть, кто приближается к жаворонковой роще от деревни Герцлок из юга от леса, из которого через несколько часов должен был выступить марш колокольчиков. До наступления сумерек оставалось совсем немного. Возле жаворонковой рощи река Зайчатка начинала спускаться в долину. Русло уходило вниз, поросшую молодым лесом котловину, по которой проходила старая дорога. За ней возвышалась почти голая роща старые буки, а справа от нее — большие зеленые холмы Баумельбурга. Прибрежная дорога, по которой сейчас ехали путники, вела в ложбину, отходящую чуть в сторону от русла, где когда-то в прошлом протекала зайчатка, пока огромный оползень не отрезал ее приток. Земля здесь поднялась и была усеяна камнями, когда-то скатившимися от старых буков. Местность здесь даже в хорошую погоду была не самой удобной для путешествия. Вскоре обнаружилось, что дорога сильно сужается и несколько раз круто поворачивает, колеи в ней с каждым годом все сильнее углублялись после зимних дождей. Когда повозка Левина приблизилась к следующему повороту, в свете фонарей показался большой валун, поросший мхом и лишайником. Из повозок в центре процессии раздался тревожный возглас, за которым тут же последовали другие. Между камнями и редкими рощами замелькали тени, быстро перебегавшие от повозки к повозке и от всадника к всаднику. «Не останавливайтесь!» — холодно приказал поверитель Фишбурга. «Во имя всех мерцающих поганок не поддавайтесь страху. Вы знаете, кто это. Сейчас время праздника масок. Мы рядом с Баумельбургом. Кто, как не смелые звонари, готовит нас к тому, что ожидает процессию ряженых в полночь?» И правда, в подтверждении слов Хелблинга после первых жутких криков раздался звон колокольчиков. И все же никто из спутников не обрадовался темным силуэтом, выскочившим из укрытия а шутники все появлялись в мерцающем свете факелов между почерневшими стволами деревьев и огромными камнями. По традиции путникам полагалось приветствовать ряженых насмешками и шутливыми песнями. Но на этот раз никому не хотелось ни петь, ни шутить, а те немногие, кто все же осмелился подать голос, вскоре замолчали, поняв, что никто им не вторит. «Клянусь Сестигином трутовиком!» — снова вспомнил Биттерлинг своего знаменитого предка, оглядываясь с высокого кучерского сиденья — Если так пойдет и дальше, то нас ожидает мрачный пир, на который съедутся трусливые сморчки, дохлые поганки и гнилые дождевики. И разве можно нас винить? Ответила Тильда. Настанет день прекрасного праздника, я так его ждала, а отмечать совсем не хочется. Меня тошнит от страха. И боюсь, я в этом не одинока. Это все я виноват. Раздался из-за ее спины голос старика Фишера. Я созвал совет старой Липи. Однако все мои предупреждения остались без внимания и развеялись прахом по ветру. Теперь же начатое не остановишь. Посмотрим, что из этого выйдет. Карлман слушал одели в полуха. Его внимание привлекло нечто, внезапное появившееся из-за пня возле большого валуна. Возможно, оно вышло откуда-то из глубины, потому что молодой Квиндель прежде не видел этой фигуры ни слева, ни справа от камня, хотя она и светилась изнутри, будто под одеждой прятался фонарь. Неизвестный в маске был необычайно высок, хоть и горбился, угловатый череп на широкой шее венчали длинные витые рога, как у горного козла. Сейчас он стоял неподвижно, и если бы не исходившее от него сияние, растаял бы в окружающих сумерках. Карнману стало не по себе, но он заставил себя не отводить глаз. Если перед ним и в самом деле печально известный Томс из крапа, то перевоплощался он на удивление мастерски. Испуганные крики соседних повозок подтвердили, что впечатление светящейся фигуры произвела на многих путников. Их повозка уже почти поравнялась с рогатым чудовищем, как вдруг неизвестный скрылся за кустом орешника и снова исчез в сумерках. Карлман собрался было с обличением отвернуться, когда рогатый вдруг поднял длинную мохнатую руку с когтистыми пальцами в знак приветствия. Здоровался он, судя по всему, лишь с Карлманом. Фонаря, видно, не было, но серая кожа загадочно мерцала. На мгновение Карлман различил бугристый шрам, который, должно быть, остался от глубокой ножевой раны. Или показалось. Но времени убедиться не было, повозка покатила дальше. Полтора часа спустя Карлман уже стоял на большой площади Баумельбурга, но до сих пор так и не рассказал никому из друзей об увиденном. Поначалу он был слишком потрясен, чтобы вообще говорить, потом решил, что если и делиться таким рассказом, то только со стариком Фифером — Однако он не хотел, чтобы Энна подслушал и предпочел молчать. Мысли бесконечно кружились, и он подумал, не сводят ли все эти призраки его с ума. Карлман все сильнее скучал по дяде и уединению их маленького дома. В Баумельбурге путники сразу по прибытии погрузились в такую праздничную и веселую атмосферу, что все вокруг Кармана вздохнули с заметным облегчением. Никто не был готов выслушать еще одну страшную историю. Все вдруг стали смеяться и восторженно болтать. На главной площади собралась огромная толпа квенделей, а гости все продолжали пребывать. Накануне веселого праздника, еще не облачившись в маски и мантии, все весело щебетали, то и дело отпивая из маленьких зеленых чашечек по глотку традиционного приветственного напитка, баумельбургского горячего пунша, ароматной смеси местных трав, настоянных на яблочном бренде. Это сочетание, как утверждалось, придумали первые хозяева знаменитого местного трактира «Винный кубок». Под его великолепным входом, остроконечной аркой в виде двух дубов, стоящих друг напротив друга и щедро увитых плющом, искусно вырезанным по камню, старик Пфифер, гортензии, Биттерлинги, Хульды и Мельник, а с ними и Левин Хелмлинг со старшими сыновьями Фоска и Руфусом, встретили Мотифордов и Скраппа. Гизел красноречиво рассказывал о почти магическом великолепии своих самых зловещих масок, которые привез на праздник. Старые друзья обменивались историями, вкратце сообщали о путешествии в Баумельбург. Новоприбывшие не утаили нескольких тревожных вестей. Они не скрывали ни исчезновения Бульриха, ни тумана над заливными лугами, но описывать столбы с крови и ужасными головами никому не хотелось. Жители деревни Ужабьего моста и без того скоро разнесут слухи о том, что возникло на их площади. В этот ранний вечер не хватало только безоблачного неба со звездами, блеск которых на бархатистой синеве предвещал бы ясную ночь и осеннее солнце на следующий день. Но путники все же были вполне довольны. Самый густой туман остался на заливных лугах. Пусть было пасмурно, но хотя бы не шел снег. Помимо винного кубка на знаменитую Большую площадь выходили еще шесть трактиров. В самом же ее центре возвышались семь старых дубов, нашедшие свое отражение на гербе старинного городка, расположенного в излучине Великой реки. На нем сияли семь дубовых листьев вокруг золотого желудя. С незапамятных времен Баумельбург был центром общественных собраний и праздников в Холмогорье. Это селение любили даже больше, чем Воронью деревню с ее древними руинами и внушающие благоговение липой, посаженной великим народом, который затерялся в глубинах веков. Баумельбург полностью принадлежал к венделям, он был основан легендарным Рюриком Эйхартом по прозвищу Ежовик 800 лет назад, что соответствовало возрасту дубов, могучих деревьев-великанов, чьи густые кроны давно сплелись в один громадный венок, возвышающийся на много локтей над землей. Из глубины заведения донесся звук гонга. Карлман обернулся и увидел на пороге внушительную фигуру хозяйки трактира. Резеда Беркин-Порлинг была облачена в блестящий вороново-черный праздничный костюм, вполне достойный и почтенной вдовы. Рядом с ней стоял бургомистр Лоренс Парасоль в великолепном переливающемся красном бархатном жилете, который делал его похожим одновременно на мухомор и луговой цветок. — Ну, вылитая пушистая малиновка, — усмехнулся Звинтибольд. Вскоре путники «Зеленого лога» прошли внутрь, поскольку Гортензии удалось разместить друзей в главном трактире, где поселились и Гизель Мотифорд с друзьями, и хелмлинги. Ожидался настоящий пир в Большом зале под дубовым сводом. После все разойдутся по комнатам и немного отдохнут, а за час до полуночи снова соберутся на площади, где Лоренс Парасоль и другие члены комитета торжественно возвестят о начале праздники Маца Губа в Мельбурге в кругу семи дубов. Гризельду сразу отвели в семейные покои в сопровождении неумолимой армиларии, и Карману удалось заметить лишь блеск серебряных локонов.